Глава тридцать первая. День в детском саду прошел не слишком хорошо. Сразу поняла Зоя. Совсем нехорошо. На руке Хари появился синяк. Но Тара настаивала, что это чистая случайность. Но еще страшнее Зои было думать о том, что могло бы произойти, будь Хари сегодня с ней. Что если бы осколок стекла угодил прямо в него? Попал в глаз? Зоя чувствовала себя как между молотом и наковальней. Зато потом случилось нечто неожиданное. Как только они повернули на подъездную дорогу к Буковой Роще на скорости 20 км в час, Харри сразу задергался на месте. Стоило Зои отстегнуть его ремень, как малыш радостно выскочил из машины и помчался к задней двери, чтобы найти Патрика. Мысль о том, что Харри сам готов предпринять что-то и при этом радоваться, была совершенно новой для Зои. Она проводила его взглядом, потом и сама устала вышла из машины. День был длинным и тяжелым, и она пока что не чувствовала себя готовой войти в кухню. Миссис Маглон быстро выскочила из дома и исчезла, даже не помахав рукой. Зоя немного подождала. День шел к концу, светило солнце, и только осыпавшиеся листья и сломанные ветки, валявшиеся везде, напоминали о том, что здесь пронеслась буря. Зоя помедлила во дворе перед домом, глядя на резьбу над парадной дверью. До сих пор она ее не замечала. Буквы были весьма затейливыми, и Зоя предположила, что это, возможно, латынь или что-то нарочито усложненное. но она увидела еще маленький повторявшийся рисунок «Рыба-сноб» и слова, вырезанные угловатым шрифтом в сером камне вокруг дверного косяка. Зоя продолжала всматриваться в эти слова, когда услышала скрип гравия под чьими-то ногами и, обернувшись, увидела подходившего к ней Рэмзи. Вид у него был унылый. «Я... я хотел извиниться». «Ни к чему», — ответила Зоя. «Меня предупреждали, чтобы я не совала у нас ваши дела». Рэмзи крепко потер шею. «Я понимаю, что это не похоже на обычную ситуацию». «Не поняла», — моргнула Зоя. Рэмзи вздохнул и пнул ногой ступеньку. «Я... мне приходится много работать, чтобы поддерживать этот дом». Зоя кивнула. «Это, ну... все равно возможно... извините». «Это я должна извиниться», — сказала Зоя. «Я вела себя бестактно». «Нет-нет». И я знаю, что вы подразумевали. Они не слишком ужасно ведут себя с вами. Зоя решила, что благоразумнее будет не упоминать о том факте, что она уже убедилась. Вещи в ее комнате меняются местами, и что утром Шеклтон уронил на пол целый пакет муки и спокойно смотрел, как Зоя все убирает. А Мэри смеялась ей в лицо. Вместо того она сменила тему. «Я до сих пор не замечала эту резьбу. Что тут написано?» «Да я и сам никогда на нее не смотрел». признался Рэмзи. но ну, я знаю. Небо, земля, песок, лох». «Земля и лох», — повторила Зоя. «Вообще-то это произносится лох». Слово прозвучало как шипение. «Да, я уже знаю», — кивнула Зоя. «Даже пытаться не стану. Я буду выглядеть идиоткой. Я ведь из Грин. «Вы будете выглядеть правильной идиоткой, которая старается». «Я и так стараюсь, видите?» Она подняла повыше пластиковый пакет, из которого что-то капало. Ленокс на этот раз оставила несколько бифштексов из оленины. «Что это?» «Оленина. Зажарю ее вместе с Марушкой». «Где вы это взяли?» Зоя повела глазами. «А что? Или кто-то стащил это у вас?» Рэмзи провел ладони по своим волосам. «Ну, на самом деле, вы участник пищевой цепочки». «А вы действительно умеете готовить оленину?» «На Ютюбе кто-нибудь умеет», — пожала плечами Зоя. «Так что узнаю». Наступила короткая пауза, потом Рэмзи сказал. «Да, хорошо, понимаю». Он произнес это так, что Зоя сразу стало ясно, он понятия не имеет, о чем она говорит. Рэмзи слегка поморщился. «Должен ли я? То есть в кухне достаточно наличных? Вам совершенно незачем тратиться на еду для детей или что-то еще?» «Нет-нет, все в порядке», — ответила Зоя. «Ну, если вам нужно экономить». Рэмзи явно встревожился, и Зоя снова посмотрела на надпись. «Значит так, небо, земля, песок, озеро. Это, видимо, напоминание, что вы владеете абсолютно всем вокруг, что вы хозяин всего». Ее голос прозвучал слегка насмешливо. Рэмзи удивленно моргнул. «Эти четыре слова на самом деле были как бы врезаны в него самого». Он их постоянно слышал, повторял, как благодарственную молитву. А их латинский вариант венчал семейный герб. «Нет, как раз наоборот», — ответил он с легким раздражением. «Это напоминает вам обо всем, что вокруг вас, о том, что вы здесь временно. А все остальное всегда было здесь и всегда здесь будет. Это напоминание о том, что нужно оценить и о чем заботиться, что все мирское — «Дома, посуда, драгоценности, всякая ерунда, не вечно не имеет значения». Он продолжил мягче. И еще, что даже лучше это не какой-нибудь череп и кубок или груда гниющих фруктов. Это надежда. Эти слова о том, что вы придете и уйдете, но все это останется навсегда. Посмотрите, как они прекрасны. Снопы на полях, рыба в лохе. Свет с неба, стекло из песка. Как прекрасен каждый день... Зоя изумленно смотрела на Рэмзи. Он преобразился, говоря все это. Зоя уже так привыкла видеть его рассеянным и отстраненным. Он никогда не был по-настоящему здесь, с детьми, или в доме, или с ней. Рэмзи поймал ее взгляд, и его здоровенные руки начали неловко теребить пуговицу. «Понимаю», — кивнула Зоя. Она посмотрела за спину Рэмзи вдоль гравийной дороги в сад. Солнце уже спускалось, тени живых изгородей вытягивались на траве. «У нас раньше была...» Фигурная стрижка. Сказал Рэмзи, посмотрев туда же. Устам придавали разные формы. Я знаю, что это такое спасибо. И Давида откликнулась Зоя. Ну да, конечно, извините. Я вообще-то не на экскурсию сюда пришла. Рэмзи после этого затих, глубоко засунув руки в карманы. Да я просто дразню вас, сказала Зоя, мысленно обругав себя за то, что не умеет разговаривать с новыми людьми. А какие у вас были фигуры? «Какие-то чудища?» Рэмзи бросил на нее короткий взгляд. «Нет», — ответила наконец. «Не чудища. Но как-то раз их превратили в петухов». «Черт, ненавижу кур», — машинально бросила Зоя. Рэмзи посмотрел на нее как-то странно. «Ну, то есть я ненавижу одну конкретную курицу», — уточнила Зоя. «Одну курицу, которая меня достала». «Не думаю, что куры могут доставать людей», — возразил Рэмзи. «Ага». «Вы это объясните той, которая постоянно гадит на мои резиновые сапоги». Рэмзи нахмурился. «Может, вам просто переставить сапоги на другое место?» «Пробовала. А она их нашла. Потому что это не курица, а исчадие ада». «Еще у нас были рыбы», — поспешил заговорить о другом Рэмзи. Прекрасно исполненная, просто чудесная». «Разве вы не можете снова это устроить? Выглядело бы прекрасно в таком освещении», — сказала Зои. Солнце золотое и огромное медленно спускалось по небу. «Знаю», — с сожалением произнес Рэмзи, — «но боюсь сокращения средств». «Вам бы научить детей это делать?» Рэмзи бросил на нее острый взгляд. «Я это добавлю к списку своих ошибок, спасибо». Они снова замолчали. «Ладно, пойду-ка я. Могу позволить Шеклтону самому разобраться с Олениной». «Вот уж такого я никак не ожидал услышать», — удивился Рэмзи. И он пошел вслед за Зоей в дом, где очень скоро все заполнилось приятным ароматом жареного мяса, а за ним последовал уже не такой приятный запах пригоревшей оленины. Но, в общем, не имело никакого значения, что куски подгорели по краям. Их просто обрезали, тем более, что Портос появился в нужный момент, как пожирающий объедки призрак, и слезнул все ненужное. Рэмзи, сдержав слово, действительно провел со всеми полчаса. Патрик завел разговор о динозаврах и стал выяснять, почему они не могут смотреть кино про динозавров из-за телевизора. Это же несправедливо. Рэмзи нахмурился и сказал, что он и не знал, что у них есть телевизор. А Зоя сказала, «Вы, ребята, вообще живете в двадцатых годах прошлого века», на что Рэмзи ответил, что не видит в этом ничего плохого. она сказала, «Тогда он придется купить для Патрика очки, потому что он пытается смотреть «Парк юрского периода» в телефоне». Рэмзи сказал, что он постарается разобраться с этим, и Зоя согласилась, что это необходимо сделать, ведь они практически отказались в последнее время от телевидения. Рэмзи сказал, что «Оно для тупых, там сплошная чушь», но Зоя сказала, что живет в этом доме уже шесть недель, и поняла, что он вряд ли знает, что подходит тупым, и дети много смеялись, по-настоящему смеялись. Тогда Рэмзи вдруг пришло в голову то, чего не приходило уже давно, что ему, наверное, следует заглянуть в погреб и принести одну из тех бутылочек чудесного красного вина – которые запасли его предки, а почему и нет. Кухне было светло и шумно, все болтали впервые за долгое время, и Рэмзи стало немного стыдно. И он решил, что вином, наверное, все только испортит. И тут вдруг кто-то решительно постучал в заднюю дверь.